Глава 20. Детективную карьеру начинательная. Вел, well, знакомся. Глеб, Евгения и Тимур. Внимательно осмотрев всех по очереди, приветственно кивнула. Интересные ребята, причём каждый. Глеб оборотень-волк, высший, серьёзный, внушительный, темно-волосый мужчина лет к 40. Это китаран на все случаи жизни. Даже удивительно, что волк. Мне показалось, что ему намного больше пошло бы стать медведем с его-то размерами. Что удивительно, но несмотря на возраст и внушительные размеры, с его лица не сходила добродушная усмешка, делающая его весьма интересным. Евгения, оборотень леса, снова выше И опять удивительно, но не чистокровная азиатка, а скорее на четверть не больше, но от этого ещё более симпатичная. Кстати, давно подмечено, что дети родителей разных национальностей чуть не подумала раз, получаются весьма интересными внешне. Девушке было ближе к 30, но от этого она была лишь интересней в своей зрелой красоте. По крайней мере, мне показалось именно так. Тимур, ведьмак, самый молодой член команды, этокий ангелочек от силы лет 20, высокий, голубоглазый, смоливый блондинчик, косящий под эльфа, причём весьма удачно. Мечта всех девочек старшеклассниц. Увы не моё. Или не увы? Конечно, не увы. У меня снежный есть. Ну вот, друг друга рассмотрели. Пора бы и поработать. О, а вот и штормовое предупреждение по имени Светик. Вот, держите. Протянув мне пачку распечатанных листов, скреплённых между собой скрепкой, ведьмочка тут же удовлетворённо улыбнулась. Довольно, что скинула с себя проблему. Похоже. Ну да ладно, мне к воспитанию мелких не привыкать. И из этого облачка что-нибудь путное до да воспитаем. Я там ещё про дар ваш всё приложила. Ага. А если вкратце, выпросительно прилежный взгляд на Эрика. Можно же при всех. Да, конечно, это её команда и есть с ними работать. Ага. Так вот, для передачи удачи желаемому объекту нужно, чтобы вы нарисовали на коже того, кому передаёте, соответствующую случаю руну и передали ей частичку своего тепла. Руна действует около часа. Остальные ведьмы тоже так могут, но в вашем случае удача будет неизменной, абсолютной и без задачи неприятностями в будущем, чем бы ни занялся одариваемый. Вот. Рисовать чем? Кровью вашей. Виноватый взгляд уже мне и неуверенное пожатие плечами. Только так, простите. Хорошо. А руна какая? Вот, смотрите. Выдернув из пачки листок, девушка ткнула пальчиком в изображение руны. а точнее, нескольких рун по очереди. На каждое дело необходима своя руна: удача в делах, удача в любви, удача в финансовых вопросах, в пути, в решении сложных задач. В целом рун было порядка 15. Такую сходу не запомнишь. Также мы разобрали, что размер руны должен быть порядка 2-3 см. Самый оптимальный размер. К тому же руны можно сочетать, призывая удачу сразу в нескольких сферах, но не больше трёх за раз. Иначе они начнут конфликтовать между собой, не принося ожидаемый эффект. И ещё, вот, вам необходимо находиться рядом с одариваемым не дальше, чем на 5-10 м, иначе удача прекращает своё действие, а руна попросту впитывается в кожу и исчезает. Точно, также она исчезает, когда кончается её срок действия. А давайте попробуем. Интересно же. Например, Инаком, нахмурившись на её предложение, сама задумалась об исполнении, а именно о том, как я буду рисовать кровью. Не то чтобы было противно, но как-то я это слабо представляла. Вены резать, пальцы колоть. С поликлиник всё это не переношу. Поделившись своей проблемой с Эриком, а задачил и его. Правда, ненадолго. 5 секунд раздумий, и он отправил Светульку за кем-то из отдела разработок. А что у них там? Погоди, сейчас принесут, посмотришь. Это что-то вроде жирно пишущей ручки. в которую вместо чернил можно заливать кровь, причём она весьма долго не портится. Ого. И правда, всего 10 минут ожидания, и двери распахнулись снова, явив нам счастливую ведьмочку, тащащую за собой на буксире вледненького парнишку формата ботаник, ведьмак, среднестатистический обыкновенный по имени Дима. Парнишка в свою очередь робко поздоровавшись со всеми присутствующими и ежеминутно краснея от нашего пристального внимания, положил передо мной ту самую ручку. И правда, обыкновенная ручка, правда, с интересным логотипом. Опять же что-то вроде звериной лапки. Это у них такая местная шутка. Я-то свои перчатки не снимала. Нечего им всем знать. Но над ручкой всё же хохотнула, причём вызвав у всех удивление. Ну да ладно. А как это чудо ручку заполнять? Вот, смотрите. Открутив задний колпачок, парень предъявил мне тончайшую иголку. Вот это необходимо воткнуть в вену, и ручка заполнится автоматически. Индикатор полноты вот сбоку. Всё видно. Попробуете? скептически осмотрев колющее режущее практически холодное оружие, я просительно посмотрела на снежного. Сама я не решалась, но вот ему доверюсь. Давай, иди ко мне. Понимающий, кивнув моим сомнениям, мужчина забрал у меня ручку и, примерившись к самой виднейшей венке на тыльной стороне запястья, без раздумий воткнул туда иглу. Я же в самый ответственный момент протыкания отвернулась. Не люблю я все эти дела с протыканием. Всё, солнце, держи. Абсолютно не обращая внимания на ошарашенных его действиями сотрудников, господин комиссар притянул меня к себе и обнимая одной рукой, второй же поднёс моё запястье к губам и поцеловал. Вавку. Ух. анабис. Но не при всех, пожалуй. Сморщив нос от удовольствия, я расплылась в довольной улыбке. Обожаю своего снежного. Так, кого бы ещё оччастливить? Ничего умного и полезного на ум не приходило, и я решила немного подшутить. Естественно, из всех возможных рун мне запомнилась именно любовная, может из-за того, что я и сама была влюблена и любима. А может, из-за чего другого, но мне вдруг показалось, что местный ботаник неровно дышит именно к Светульке. Почему нет? Девчанка симпатичная, шубная, ботаникам именно такие и нравятся. А значит, поможем, чем можем. Чертёнок справа плеча тут же начал гнусно хихикать, не переставая подначивая меня одарить любовью всех присутствующих. Нет, на всех меня не хватит. К тому же, мы тут все из разных сообществ. Так что, прости, мальчик, но сегодня под опытным будешь именно ты. Дима. Дай руку, пожалуйста. Безропотно и недоумевая, протянув мне свою конечность, Дима наблюдал, как я вырисовываю подходящую руну на его запястье. Самое подходящее место, между прочим. Кожа не сильно тянется, да и достаточно твёрдая. Ну и О. О. Мальчик, ну, для меня мальчик, пару секунд разглядывал моё художество и пытался вникнуть в его смысл. Затем к чему-то радостно ухмыльнулся, отчего его действительно ботаническое лицо приобрело своеобразную изюминку. Неторопливо снял очки, счастливым взглядом посмотрел сначала на меня, а затем на Светлану и О да. Поцелуй всех времён и народов. Расплываясь, отудачно завершённый не то, чтобы пакости, но в принципе что-то вроде того, я даже хихикнула. Лямур. Народ в шоке весь. Я ржу. Светик в Астрале, Дима счастлив. Прекрасный день, скажу я вам. Вел, ты планировала именно это? Ага. Правда, мило. Как тебе сказать? Мило не то слово. Снежный, отойдя от шока раньше всех, подошёл ко мне и, стараясь сдержать рвущийся наружу смех, обнял за талию и продолжил наблюдение за процессом образования новой пары. Ты думаешь, он справится? Они же абсолютно разные. Ну, захочет справиться. Не захочет, значит, увы. А что, между прочим, она сама мой дар протестировать хотела. А ничего более подходящего в нашей компании я представить не смогла. Так что пусть наслаждается. Ха. Ещё пару минут понаслаждавшись видами, я признала, времени у нас не так много, а значит, пора бы и делом заняться. Поинтересовавшись у господина комиссара, поедем ли мы сегодня куда-нибудь или нет, получила утвердительный ответ. планировалось заново опросить всех возможных свидетелей и подозреваемых, но уже в моём присутствии, а так как опрашиваемые были более чем богаты и высокопоставлены, то и посещать их будем мы, а не они, управление. Ну да ладно, мы не гордые, за одно и на местности осмотримся, глядишь, и кое-что полезное высмотрим. Так как время уже неуклонно приближалось к вечеру, То было решено посетить сегодня всего лишь одного из братьев, так сказать, для начала, посмотреть на реакцию до да наддействия моих удачливых рун. Начать решили со старшего, как наиболее вероятного подозреваемого. Глеб, отвечаешь за неё головой. Как закончите, отвезёшь ко мне домой. Инструкции по бережному обращению со мной были озвучены. Поцелуйное прощание на моей щеке запечатлён, и вот я и моя новая команда уже в машине, за рулём которой к моему безмерному удивлению находилась Евгения. Как к вам лучше обращаться? Евгения, посматривая на меня в зеркало заднего вида, первая попыталась наладить контакт. Лучше на ты или Лера? Без выканья. Я ведь наверняка младше всех вас. Скосив глаз на севшего рядом Тимура, улыбнулась. Сколько вам всем лет и как обращаться к вам? 217. Женя. 221. Глеб. 53. Тимур. Тим. Вот и чудно. А мне всего 29. А вы А ты, правда его половинка. И снова молчаливое любопытство мужчин и озвучиваемое любопытство лиски. Да, правда. И свадьба тоже будет. Когда именно ещё не знаю, но мамуля меня удавит, если я не определюсь к концу недели. Тяжко вздохнув, услышала в ответ ироничные смешки. Ну вот, лёд тронулся. Юмор в восстановлении контакта далеко не маловажная вещь, между прочим. Так что вот. Да, мой отец тоже до сих пор думает меня подженить, причём ещё и внуков чуть ли не еженедельно требует. Это Тимур, решив поделиться и своими проблемами, подал голос, на что хмыкнули уже мы, и наконец тронулись в путь. Старший братиц Лис обитал в новомодной многоэтажке, так что предварительно с ним созвонившись и уточнив, что он как раз дома, мы отправились проверять его на предмет причастности к хищению отцовского имущества. Пока ехали, я, посоветовавшись с Тимуром, подобрала оптимальное сочетание рун. Мы решили взять по максимуму, то есть три: руны успеха, разрешения трудностей и интуиции. Думаю, в нашем деле это самое оно. Причём рисовала я их уже поднимаясь в лифте на сорок седьмой этаж. Удивительно, я действительно первый раз поднималась на столь значительную высоту. У нас в Сибири, а именно в нашем городе, максимум это 12 этажей. А вот и нужная нам дверь. Причём едва стоило нам нажать на звонок, как её открыла весьма скудно одетая нищая лиска. Мм. Я не ханжа, но м-м да. Хотя фигура позволяла мне поспоришь, но всё же мне показалось, что выставлять все свои прелести на обозрение посторонним, да ещё и при исполнении, это не есть айс. Стринги и полупрозрачная ночнушка вот и вся её одежка. Девица же нисколько не смутившаяся подоценивающими взглядами мужчин и скептическими нашими с Женькой провела нас вглубь квартиры. И квартирк-то не из простых. Профессиональный дизайн в стиле хай-тек, впрочем, меня не впечатливший, и очень много техники везде, от подмеченных мною мини-камер слежения до огромной акустической системы в зале, куда она нас собственной и привела. А вот система меня вдохновила. Я и сама не равнодушна к музыке. А уж к её качеству так и подавно, решив, что моё внимание лишь польстит хозяину и настроит его на благодушный лад, тут же подошла ближе и начала внимательно её рассматривать. Хм, даже не представляю, что это. Это джинчоу. Да? Ни разу не слышала. Это наши разработки. Ха. А звук Не вопрос, что именно. Альтернатива, рок. М-м. Парень до этого соскучающим видом разглядывающий нас с дорогущего кожаного дивана, тут же загорелся взглядом и поторопился подойти ко мне. Например, Nightwish, Nickelback, Limp Bizkit, Linkin Park, HIM, Rasmus. Извини, не знаю вашу группу. Что насчёт этой? Абсолютно игнорируя основной состав нашей дедуктивной команды, парень тут же вставил один из дисков и, подкрутив звук, предостерегающий поднял палец. Комнату тут же заполнили мощные басы с не менее мощными ударными. Закрыв глаза, прислушалась. Изумительный звук. И это с учётом моего звериного слуха. Ещё секунд 15 внимания, и Аулыбаясь открыла глаза и довольно кивнула. Да, звук выше всяческих похвал. Недаром именно лисы курируют рынок техники. Похоже, они его не только курируют, но и вполне успешно внедряют свои разработки. Только техника или техномагия? А не праздный, между прочим, вопрос. Конечно, техномагия, детка. И столько превосходства во взгляде, что так и хочется улыбнуться в ответ. А этот лис, тот ещё лис. Невероятно обаятельный мужчина. Лера. Кэй, приподняв бровь на его сокращение, сама припоминала, как его зовут. Вроде бы канджи. Да, точно. Кей, ты ведь в курсе, зачем мы к тебе пришли. Конечно. Неужели ещё ики управления зашли в тупик, и снова думаете на меня? В мгновение из своего парня, превратившись в высокомерного и заносчивого типа, Лис смерил меня оценивающим взглядом и неприятно ухмыльнулся. Ох, и переигрываешь, мальчик. И ерунда, что тебе уже за сотню, всё равно переигрываешь. Ты не хищник и не крутяшка. Ты самое, что не наесть свойское, а бояшка. Не совсем так, скорее испытываем новую разработку. В свою очередь, ухмыльнувшись ещё шире, я основательно его заинтриговала. Да-да, лисы любопытны не меньше нас, котов. И это самый верный вариант его заинтересовать и разговорить. Это какую же? Ха. Ти ей, мальчик мой, неужели думаешь, что я сообщу это главному подозреваемому? Хей, детка, уже главному? Да ты ведёшь нечестную игру. Прямо-таки ощущая пламя его интереса, я едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. Ребёнок Классический ребёнок, помешанный на музыке, но никак не на воровстве. Честную? Кей, не смеши мои лапки. И давно лисы играют честно? Хм. Вот-то интересная киса. Да уж, стараюсь. Ещё минут 40 в взаимных подколах, причём в нашу довольно дружескую беседу периодически вставляли свои реплики и вопросы и остальные детективы. И я окончательно уверилась в мысли, что именно этот Лис к пропаже не причастен. Может, интуиция, может, давнее психолого-направленное образование, а может и дар, но я всё больше утверждалась в мысли, что он слишком горд, чтобы обворовывать отца. Он всего добился сам, и то, что он пока не глава клана это лишь вопрос времени. Да-да, именно так. Он станет главой, непременно станет. Сила, воля, изобретательность, вера в себя всё это в нём было, но пока не glovenствовало. Время. Время покажет и всё расставит по местам. Лисы долго взраслеют, но когда это случается, то сразу становится понятно, кто стал мужчиной, а кто нет. Уверена, Кейю светит прекрасное будущее. Ну что ж, Кей, приятно было познакомиться. Нам, пожалуй, пора. Уже? А может, останешься на ужин? Обращаясь именно ко мне, а не к остальным присутствующим, парень расплылся в располагающей улыбке. Увы, Кей. Увы. Не сумев сдержать ответную хмылку, я предъявила обручальное кольцо. Нам пора. Но познакомиться действительно было интересно. Ну что ж, будет время, заходи ещё, музычку послушаем. Сверкнув глазами и расплывшись ещё шире, не глядя на свою молчаливую подружку, кивнул ей, чтобы она провела нас на выход. И уже у дверей услышала: "И кто счастливчик-то?" "Да!" Беспечно протянув и ухмыляясь сама себе, бросила через плечо: "На Хэллоуине увидишь"